От автора. Дорогие читатели, Спасибо, что отправились в это путешествие вместе со мной. История, которую вы прочитали, родилась из размышлений о жизни, ее цикличности и неизбежности повторения тех же вызовов и вопросов, которые встают перед каждым из нас. Этот мир, его герои и их выборы — это отражение нашего собственного пути, где за каждым поворотом нас ждут новые вызовы, а прошлое, каким бы древним оно ни было, всегда отбрасывает тень на будущее. Когда я писала эту книгу, мне хотелось передать идею, что несмотря на все изменения и потрясения, с которыми мы сталкиваемся, суть человеческого существования остается неизменной. Каждый из нас рано или поздно оказывается перед теми же выборами. Сохранить ли баланс, бороться ли за правду, идти ли вперед, когда кажется, что все потеряно. И, возможно, самое важное, что мы можем сделать, это просто продолжать жить, находя в этом процессе свой смысл и свое предназначение. Эта история не дает легких ответов, потому что в жизнях их тоже редко можно найти. Но если она заставила вас задуматься о том, что действительно важно, и если хоть немного повлияло на ваше восприятие мира, то моя цель как автора достигнута. Жизнь продолжается, и каждый из нас вносит свою маленькую, но значимую лепту в этот бесконечный цикл. Спасибо вам за то, что вы погрузились в этот мир и провели время с этими героями. Этот момент, когда вы читали мою книгу, — это время, которое мы разделили. Я ценю это взаимодействие. Ведь писательство — это не только создание текста, но и связь между автором и читателем. С уважением, Виктор Муравьев.